Глава вторая. Первый бой и новый полк. На подлете к траверзу Кагула я обнаружил справа выше точки в довольно плотном строю. И как подать сигнал? Пришлось прибавить, до полного догнать вначале самолет комиссара, выдвинуть красный флажок над кабиной и, увидев, что тот повернул ко мне голову, махнуть рукой вправо. затем делать то же самое возле самолета командира но тот показал рукой направление вперед зря он так если там таммесеры нам не оторваться но так как командир прибавил и начал набор высоты то можно сказать мы приняли бой я оттянулся и встал на свое место продолжая наблюдение и не зря еще выше засек звено незнакомых мне истребителей они готовились атаковать нас свалились на крыло и пошли в атаку. А Рудаков продолжал следовать тем же курсом и скоростью, только кратковременно показал мне флажок. Честно, я бы уже начал разворот, я же ближе. Мысленно я проигрывал вариант, как от них уклониться в этот момент Рудаков и Мягков. Встали на правый вираж, то есть в мою сторону. Что творят? Охрен, работаю самостоятельно. Правую ногу вперед. ручку вправо и на себя. Нисходящим виражом я поднырнул под ком полка и комиссара. Успел развернуться и даже дать очередь по ведущему румыну. Жаль, что нет баллистического вычислителя. Наши трассы пересеклись в небе. Моя очередь была слишком короткой. Я последний раз стрелял по воздушной цели почти 30 лет назад. И тут у меня отвалилась челюсть. Я увидел взрыв на обшивке румына сразу за капотом, я в него попал из пушки, а это был старший летчик их звена, ведущий второй пары. Ищу глазами начальства, хотя им сейчас свободнее без меня. Они кружатся на виражах с первой парой, поэтому я довольно плавно развернулся с небольшим набором высоты и пошел к ним, рассчитывая свою траекторию так, чтобы иметь возможность обстрелять командира вражеского звена. Его машина несла на руле направления румынский флаг, тогда как у остальных были просто белые полосы. Врываться в их круг мне было совершенно не с руки, а вот расчет оказался довольно точным. Понадобилось сделать лишь небольшой отворот и две секунды поливать огнем их командира. Сам я ушел на вертикаль, чтобы оглядеться и выработать следующее решение. Желтые капоты пошли вниз, стараясь оторваться от нас. Осмотревшись и не увидев никого лишнего, я тоже направился туда, куда пошли все. Я ведомый, и мое дело заднее. Оба ведущих хромают, так что куда им деваться? Только в землю. Пока командиры и комиссар работали с первой парой, я нашел вторую и заставил ведомого подставить свою машину под огонь, прикрывая ведущего. А тут и мотор ведущего встал сразу за капотом, у него масляный бак, Масло ушло, и все. Ведомый горит, но телепается, пытается сбить огонь. а Ведущий сбросил фонарь, отдал мне честь вывалился из машины. Ведомый сумел сбить пламя, но его мотор еле тянул. Я подошел и показал ему рукой прыгай. А он мне два больших пальца, дескать, расстреляешь в воздухе. Машу ему нет. Тут у него снова загорается машина, и выхода у него не остается. Я крутнулся в воздухе. Нашел глазами дым и там увидел своих ведущих. Выше шел бой между ишаками и какими-то бомбардировщиками. Но когда я подошел, то командир показал мне кулак и рукой направление к Каракурту. «Почему оторвался?» — первое, что спросил майор. «Вам не хотел мешать, пришлось уйти вниз и атаковать вторую пару?» При атаке с ракурсом четыре первых добился попадания из пушки сразу за капотом, Выровнялся по высоте с вами, произвел одну атаку и ушел добивать нижнюю пару. Ты же мог его сбить, он же тебе брюхо подставил. Мне кажется, что их удобнее сверху бить, по фюзеляжу в районе крыла. Там один из них загорелся. Пару-то добил. Оба выпрыгнули в районе села Балабак. Вот на карте пометил. Так все-таки, почему отстал? Я не успевал развернуться, чтобы встретить первую пару в лоб. Мне этот вираж за вами перекрывал самолет полкового комиссара. И вообще, летать тройками и без рации. Так у тебя уже три за сегодня? И половина моего? Ну да. А почему младший сержант? Я пожал плечами. Майор ухмыльнулся своим мыслям. Вот что, связи с твоими и начальством пока нет, связники вернутся только ночью. Первые эскадрильи потери. Парой, говоришь, удобнее? «Конечно, и связь нужна?» «Связи пока нет, нет инженера, чтобы все настроить. Плохо. Может вызвать кого?» «Кого и откуда?» «Из города, город рядом. Может, там и спецы по этому делу есть?» «Ты в Болграде был?» «Нет». «Ладно, будем думать на эту тему. Боец, Головнева, поклич!» Сказал он кому-то. «Сами мы пошли в сторону каких-то строений непонятного назначения». Оттуда навстречу нам шел невысокий худощавый человек с орденом Красного Знамени. Капитан Головнев прибыл по вашему приказанию, тач-командир. Вот принимай пополнение вместо Жеглова. Пока временно появится связь с Одессой, вопрос решим. Жеглов же старшим летчиком был, а я этого человека впервые вижу. и Я тоже впервые. Он из 146-го рапа... а туда, кого попал, не брали. У него за сегодня три лично и один в группе. Два из них в одном бою во время перегона самолета Жеглова. Жеглов в госпиталь надолго, как машину посадить сумел, загадка. Выживет или нет, тоже. А так, пока мы с комиссаром с одной парой разбирались. Он подбил двух ведущих и сбил ведомого второй пары. Утром дрался в одиночку с четырьмя мессерами, одного из которых смог уронить. При свидетелях капитан Резцов доложил и справку ему выдал. Так что познакомитесь в бою. Тогда все, без вопросов, товарищ майор. Так, сержант, следуйте прямо там во втором домике. Обсыпанном. Общежитие первой эскадрильи. Подождите товарища Головнева там. Есть? Строго тут у них. Все расчерчено, плакатики везде висят, лозунги. Бордюрчики все выбелены, клумбы и спортивные площадки, с наглядной агитацией полный ажур. Куда это я попал со своим свиным рылом да в калашный ряд? Авиатор, помни, ты служишь в образцовом 67 и ИАП. Интересно, как они провели этот день. Насколько я помню, вроде авиация Одесского округа не сильно пострадала вначале. А вот и казарма первой эскадрильи. обложенные мешками с песком стандартный сборно-щелевой домик, в котором прошло все мое детство. Два входа с торцов, две или четыре комнаты с одной стороны и столько же с другой. Этот был несерийным, две и четыре комнаты со сплошным коридором. Такие тоже встречались в старых военных городках. С обеих сторон по посту. Разрешите узнать причину вашего появления? Назначен в первую эскадрилью, приказно. дождать командира здесь. «Проходите. Адъютант эскадрильи в комнате 3. Добро». «Достали своим уставным порядком», — подумал я, привыкший к более свободному обращению с авиаторами. Но адъютанта в комнате под номером 3 не оказалось, зато и соседней доносились голоса. Кто-то рассказывал в малейших деталях, как он сбил ночью разведчика. В красках и с подробностями не всегда печатными Немного постояв у открытой двери, я прикрыл ее и вошел в комнату номер пять. Это была спальня на шестерых, во всяком случае шесть коек присутствовало. Вошел тихо, без доклада, хотя по уставу обязан был попросить разрешения. Встал у дверей, продолжая слушать молодого лейтенанта. В этой комнате ни одного сержанта видно не было. Один младший, остальные лейтенанты, старший лейтенант и один капитан. Он и был адъютантом, начальником штаба эскадрильи. Видимо, эта комната предназначалась для отдыха среднего комсостава. Так что я попал не совсем в свою конюшню. Но делать нечего, я уже вошел, рассказчик удивленно посмотрел на меня, и все остальные обернулись. Товарищ младший сержант, стучаться требуется, когда входите в комнату отдыха для среднего комсостава. Я стучал в соседнюю, но там никого не было. Зашел узнать, где найти адъютанта эскадрильи. «Капитан Чичулин, слушаю вас. Временно назначен старшим летчиком вашу эскадрилью вместо раненого Жеглова». «Старшего лейтенанта Жеглова. Возможно, я с ним не знаком». «А ну, пройдемте в штаб. Документы с собой?» «Только партбилет. Кандидатская карточка». Капитан от негодования аж фыркнул. «А направление? Летная книжка?» Данное приказание отдано мне семь минут назад майором Рудаковым в присутствии капитана Головнева. Мне приказали дождаться последнего здесь. А сюда-то как попали? Перегнал с аэродрома, подскока, Вишневка, самолет старшего лейтенанта Жеглова, сказал вошедший капитан Головнев. Павел Федорович, что за ерунда? Говорит, что вместо Жеглова? Да, Афанасич так решил. Собери всех, срочно. Познакомились? — спросил он уже у меня. — Только по фамилии я представиться не успел. Он документ попросил, а у меня ничего нет, кроме кандидатской карточки. — Да ну, будем считать, что вы пришли сюда по протекции, но так как командир принял решение разбить эскадрильи по-новому вместо пяти звеньев и отдельного самолета командира эскадрильи, будет четыре звена по четыре самолета. — Соответственно, старших летчиков будет не один, а четыре. Мы предлагали такое еще в прошлом году. Ильину. Но тогда Мичугин это дело задробил. Сейчас с твоей помощью, Виктор Иванович, это дело удалось провернуть. С утра часть людей уже действовала в парах и успешно, теперь официально будем использовать четверки. Я знаю, что там в воздухе-то произошло. Впрочем, всем расскажешь. Завершил он разговор, так как в дверь постучали. «Тайш капитан, летный и технический состав эскадрильи собран по вашему приказанию». «Адъютант эскадрильи капитан Чичулин!» «Прошу!» Мне показали рукой на выход. Кстати, речи Молотова еще не было, пока это провокация германских фашистов и их приспешников. Маленькое здание шести комнат вместить эскадрилью не смогло, поэтому оно выстроилось на небольшом плацу перед ним. Через один такой же дом выстроилась третья эскадрилья, командир которой также объявил построение. Командир... и еще раз выслушал доклад дежурного о количестве в строю, происшествиях и исполнении приказаний. Команду вольно, он не подал. Товарищи, сегодня в 4 часа утра началась масштабная провокация на границе Союза Советских Социалистических Республик силами Королевской Румынии. Действуя по приказу о готовности номер один, объявленной в 0,1 час 15 минут по Одесскому военному округу, Начальник штаба нашего полка отдал команду уничтожить вражеского разведчика, баражирующему над городом лейтенанту Ермаку. Приказ был им выполнен, и разведчик Бленхейм был сбит выпущенными Ермаком ракетами РС-82. В 04.15, поднятые по тревоге самолеты нашей эскадрильи, отразили налет вражеской авиации на аэродром «Булгарейка». сбив два самолета противника и повредив еще несколько истребителей ИР-80. ER Всего за первый налет на наши аэродромы противник потерял шесть бомбардировщиков, и восемь самолетов различных марок были повреждены авиаторами нашего полка. В 9.30 из-за обстрела земли был тяжело ранен старший летчик эскадрильи, старший лейтенант Жеглов, проводивший разведку в районе реки Пруд. который совершил вынужденную посадку на аэродроме подскока Вишневка. Там появились сведения, что кроме войск Королевской Румынии, в провокациях принимает участие ВВС германии четверка истребителей Мессершмитт-109 атаковала звено самолетов-разведчиков 146-го разведывательного полка, сбив все три самолета и потеряв один свой. При возвращении на аэродром базирования командиры полка в составе звена приняли участие в воздушном бою западнее населенного пункта Казаклия, в котором летчики нашего полка И-146-го РАП сбили четыре новейших истребителя ИР-80 румынских военно-воздушных сил. В связи с непрекращающимися провокациями, командование полка поставило перед нами задачу – скорейшим образом перейти на новые тактические порядки вместо звеньев из трех самолетов использовать, как и наши противники, четверки истребителей, состоящие из двух самостоятельных пар, выполняющих общую задачу. Приказано в кратчайшие сроки привести в порядок приемопередающую аппаратуру всех имеющихся машин. Особенно это касается тех, кто снял ее вместо того, чтобы ее настроить. Вопросы есть? Вопросов нет. «Представляю нового старшего летчика эскадрильи младшего сержанта Суворова Виктора Ивановича, прибывшего к нам из 146-го РАП на временно вакантную должность, которую занимал до этого раненый сегодня старший лейтенант Жеглов. В связи с переходом на новые штаты количество старших летчиков возрастает до четырех человек в эскадрилье. Ими станут все ведущие второй пары в звене». Тем не менее старшим летчиком будет числиться именно товарищ Суворов и отвечать за их тактическую летную подготовку вместе с командирами Звеньев и со мной. На этом у меня все. В эскадрилье готовность номер два все регламентные и иные работы с летающей техникой производить в темное время суток. Летному составу собраться в классе. Разойдись! Как самый младший по званию среди летного состава я вошел в класс предпоследним. За мной был только командир эскадрильи, который рукой указал мне место, где я мог расположиться. «Вольно, товарищи, садитесь, чтобы предотвратить разного рода разговоры. Почему принято такое решение и кто такой младший сержант Суворов? Сразу хочу сказать, что на сегодняшнее утро мы все должны равняться на него. У него два боевых вылета, в которых проведено два боя». которых младший сержант одержал три подтвержденных, личных и одну групповую победу. Более того, он сумел наглядно показать командованию полка преимущество построения двумя парами и необходимость скорейшего перехода управления в бою на радиосвязь. Комполка Рудаков сказал, что звено в составе его, зомполита полка Мехкова и младшего сержанта Суворова, было атаковано противником, находившимся выше и... с превышением по скорости. Атака шла со стороны именно правого ведомого, который первым и на большой дистанции обнаружил противника и сумел предупредить всех. Чтобы не сорвать маневр командира, разворачивавшегося на противника, Суворов применил такой же правый вираж со снижением и последующей атакой второй пары противника, отсекая ей возможность атаковать пару командир-комиссар. добился попадания по ведущему и ушел вверх где развернулся и атаковал ведущего первой пары находящегося на виаже там увидел что обе пары стремятся выйти из боя не стал присоединяться к звено а пошел добивать вторую пару сбил обоих и после этого вернулся в строй то есть во время боя правой ведомой действовал как самостоятельная боевая единица и не мешал эволюциям первой пары но тем не менее поддерживала ее огнем и маневры что позволило не отпустить далеко вторую пару противника и приземлить ее в результате появился этот самый приказ командира полка о переходе на новые строи набросочки этого у меня с января месяца в кармане лежат сейчас поправим пару фамилий и вперед и выше он наклонился над столом черканул что-то карандашом и зачитал состав звеньев и пар. Тут в класс постучали, вошел какой-то старшина, махнул рукой в виде приветствия и, не говоря ничего, крутнул ручку переменного сопротивления на черной тарелке. «Говорит Москва! Передаем важное заявление советского правительства!» Но за окном взревела сирена, и все бросились на выход, Использую для этого даже проемы двух окон, не только дверь.